в струпьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами Налона Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. Евангелие от Луки, 16 глава. Стихи с 19 по двадцать второй. В моей родной деревне тоже был бедный Лазарь. У него была очень заносчивая и злая жена. Однажды он тяжело заболел. Жена стала стыдиться его и брезговать им. С этого времени... Бедняга должен был жить в сарае с гусями. Лето ли, холодно ли зимой, он больше никогда не спал в мягкой постели. Завтрак, обед и ужин он получал тоже в сарае вместе с гусями. Хотя в те времена всего было в достатке, он получал самую скудную пищу. Время от времени односельчане тайком приносили ему что-нибудь поесть. Об этом не должна была знать злая жена, иначе она била его, думая, что он попрошайничал. Носил он постоянно одну и ту же одежду, изорванную в лохмотья и сильно провонявшуюся гусиным пометом. Вдруг, совершенно неожиданно, Умерла его жена. После похорон, во время траурного обеда, когда все односельчане сидели за столами, несчастный сказал дрожащим голосом, «Сегодня, после стольких лет, я первый раз досыта поел». Не печально ли это? Жену похоронили в красивом гробе. Дорогой дубовый гроб был усыпан прекрасными цветами. Пастор держал длинную напыщенную речь, потому что жена уже заранее положила деньги на свои похороны в особую церковную кассу. Но вошла ли эта женщина в Царство Небесное? Как вы думаете, дорогие дети? В Библии написано, Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня. Так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. Прочитайте внимательно историю о богаче и Лазаре тогда узнаете, что ожидает тех, кто проходит мимо нужды других людей. Давайте будем молиться и благодарить Господа от всего сердца за то, что можем любить своего ближнего, помогать ему, когда он в нужде. Будем просить, чтобы Господь дал нам для этого открытое и милосердное сердце. Будем благодарны Ему за то, что можем облегчить тяжесть и нужды других людей. Ведь мы и сами можем оказаться в подобном положении».